Глава одиннадцатая, в которой я более-менее понимаю, на что рассчитывать. «Ну, чё стоим? Кого ждем? Шея сама себя не помоет. А с грязной шеей я тебя в приличное место не повезу, Алексей. Надо привыкать к хорошим манерам. Они тебе скоро, ой, как пригодятся!» Николай Николаевич замер рядом, сунув руки в карманы. Он с интересом наблюдал за моими душевными терзаниями, перекатываясь с пятки на носок и обратно а я терзался. Сильно. Смотрел на ведро, полное ледяной воды, и очень сильно терзался. Мало того, что она выглядела подозрительно мутной, так еще ее температура, подозреваю, близится к нулю. «Обмойся», говорю — говорю. Который раз повторил чекист приказным тоном. «Да, в общем-то, мне и без этого очень хорошо. Вчера же в бане мыли». Я перевел взгляд на Клячина, а потом снова уставился на ведро. Будто от моих взглядов вода могла нагреться. — Да кто вчера, Алексей? Оно уже не считается. — Мы с тобой о сегодня говорим, — с усмешкой сказал Клячин. — Может, не надо? Я с надеждой посмотрел на своего опекуна, чтобы ему пусто было. Изверг. — Надо, Алёша, надо! С этими словами Клячин шагнул ко мне и ведру. Ведро он схватил за ручку, а меня — за тыльную сторону шеи, наклоняя вперед, а потом плеснул холодной воды прямо сверху. Я чуть не взвыл, если честно. Или даже, по-моему, взвыл. Башка в один момент перестала соображать. «О, хорошо!» Клячин поливал меня холодной водой с каким-то садистским восторгом. «В здоровом теле здоровый дух, Алексей! А то ты у нас совсем как барышня. Все тебе не то и не так. Будто не в детском доме вырос, а в Смольном среди институток. Скоро начнешь реверансы до да книгенцы делать. Книксоны!» Выбил я зубами слово, с трудом ворочая языком. При этом еще приходилось плескаться под льющейся сверху водой, иначе, боюсь, чисто из принципа Клячин притащил бы новую порцию. Мы на секундочку стоим даже не в доме, а рядом с порогом, на улице. И сейчас по-прежнему октябрь месяц, хоть и ранний, относительно теплый, но все же. Ни черта, не Мальдивы. Чё? Он замер на секунду, выровняв ведро так, что вода перестала литься. «К блин!» — Да не останавливайтесь вы уже! Сейчас сдохну ведь! — Ох ты, погляди же! Исправляет он меня! В коммуне, что ли, учили словам таким? — Ну, Книксоны, один черт херня это! Пережитки буржуазного прошлого! Клячин плеснул остатки воды мне на голову, а затем сунул что-то в руки. — Вытирайся, умник! Собственно говоря, с этими утренними помывочными мероприятиями выбор у меня был невелик. Либо драться с кляченным отнимая у него ведро, либо сделать, как он хочет. А хотел Николай Николаевич, чтобы я, стоя на улице раздетым по пояс, принял, так сказать, импровизированный душ. Я, не глядя, схватил протянутый им предмет и залетел в дом со стервенением, растирая свое тело какой-то тряпкой, врученный чекистом вместо полотенца. «Ну вот, видишь, хорошо же, а? Хорошо?» Он топал следом с довольной улыбкой, почесывая живот. «Сам Николай Николаевич, кстати, тоже был по пояс раздет» но, в отличие от меня, чувствовал себя прекрасно. Судя по еще не до конца высушенным волосам, он перед тем, как издеваться надо мной, тоже устроил себе купание. «Охренительно, как хорошо! Чувствую, совсем другим человеком стал! Прямо ощущаю, наполняет меня просветление!» Ряхнул я Клячину искренне, от всей души желая ему поймать пневмонию, в идеале сразу двустороннюю. Мои зубы громко стучали, а внутри все сжалось от холода. И заодно от желания надеть этот долбанное ведро чекисту на голову. Воспитатель хренов. Закалять он меня решил. Теперь можно одеться и поесть. Скоро ехать нам уже. Клячин выхватил из моих рук мокрую тряпку и протянул чистые вещи. Вещей этих, кстати, в шкафу оказалось до хрена. И почти все моего размера. Такое чувство, будто меня здесь ждали и к моему приезду готовились. Хотя, если дом служебный, может, просто так совпало... Наверное, сотрудникам часто приходится пользоваться этим местом в своих целях. «Нормально!» — Клячин накинул меня с ног до головы оценивающим взглядом, когда я облачился в штаны, рубаху и джемпер. «Прилично выглядишь. Не стыдно людям показать. Ладно, идем, перекусим». Чекист развернулся и двинулся к кухне. Сам он одеваться не торопился. Я хотел было сделать ему замечание насчет голого торса, с которым за стол нормальные люди не садятся, но решил, к Никсонов достаточно. А то нарвусь либо на подозрение с его стороны, схренали ли бывший беспризорник из себя интеллигента корчит, либо тупо отхвачу звездюлей. Поэтому просто молча уставился ему в спину злым взглядом, от души желая Николаю Николаевичу провалиться сквозь землю. На столе уже стояли кружки с крепким чаем, белый хлеб и несколько сваренных крутую яиц. Клячин умел сообразить завтрак, зато недолгое время, пока я вылезал из постели и тупил с этим дебильным ведром. Просто личное участие в утренних процедурах чекист принял, когда понял, что я не сторонник подобных методов закалки. Поначалу он надеялся на мою сознательность. Очень зря. А вот насчет жратвы он, конечно, молодец. Просто скатерть самобранка советского разлива. Раннее утро, а уже откуда-то и хлеба притаранил, и яиц. Куры у нас по двору точно не ходят. Значит, сбегал туда, где ему всю эту еду отгрузили. В остальном прибил бы его, честное слово. Я окинул взглядом скромную снеть, не густо, прямо скажем. Однако мой желудок при виде еды мгновенно отреагировал довольным урчанием. Поэтому я тоже выгребываться не стал, плюхнулся на табуретку, подтянул к себе одну из кружек, ухватил кусок хлеба. Помимо прочего, на столе еще обнаружилась открытая банка с вареньем. Я взял ложку, зачерпнул побольше и шмякнул о хлебушек. — Так, значится, теперь по делу. Николай Иванович сел напротив, подкатил к себе яйцо и принялся методично его очищать. «Школа особого назначения. Скажу сразу, парень, легко тебе не будет». «Можно подумать, до этого все было очень просто». Я сунул в рот кусок хлеба и принялся его пережевывать, едва не жмурясь от удовольствия. Хлеб, кстати, был по-особому вкусный. Вот прямо вкусный. Совсем не похожий на тот, к которому я привык. Не могу даже понять, почему настолько охренительно есть этот хлеб. Вроде все то же самое, а вроде другое. — Ты, смотрю, оттаял уже. Разговорчивым стал. Руки чекиста замерли, не очистив яйцо до конца. Он смотрел на меня с насмешкой. — Так можем повторить. — Спасибо. Я с трудом проглотил кусок, который оказался слишком большим. Сделал глоток чая, а затем добавил. — Обойдусь одним разом. Вы меня лет на пять вперед закалили. Я теперь мандец, насколько закаленный. А, ну хорошо. Уважаю тех, кто быстро соображает. С довольным лицом кивнул Николай Николаевич. Так вот, школа. Вчера товарищ старший майор государственной безопасности уже сказал тебе, что решение это было принято самим Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Понимаешь, насколько все серьезно? Подробности про учебу, про то, как и что будет происходить, узнаешь на месте. «Что тебе необходимо знать сейчас? Вас таких десять человек». «Каких таких?» Снова перебил я Клячина. «Не пойму. Ты чё смелый стал? Сиди, и слушай, что говорят». Николай Николаевич отодвинул скорлупу в сторону, затем продолжил. «Первый поток решено набрать из высшей школы НКВД. Пятьдесят лучших слушателей, но...» Клячин закинул целое яйцо себе в рот а потом принялся его активно жевать, уставившись в одну точку. Я же, наоборот, перестал есть и уставился на чекиста, ожидая продолжения. Обычно, если звучит вот такое «но», ничего хорошего ждать не приходится. Николай Николаевич проглотил остатки яйца, запил чаем. Наверное, специально делал все, не торопясь, чтобы заставить меня нервничать. — Но! — намекнул я на продолжение рассказа. — Ты мне не нокой, Я тебе чини лошадь. «Ты меня не запрягал. И вообще, учись субординации, сопляк», заявил Николай Николаевич. Правда, это было без злобы. Больше для порядка. «В общем-то, суть в следующем. Работа разведчика — это тебе не шуточки. Особенно представь, когда ты находишься за границей, когда на тебя со всех сторон давит их этот тлетворный буржуйский шик. Да и потом враг тоже не спит. Он пытается всячески насолить нашему государству. Времена нынче совсем сложные». Все эти сволочи так и ждут, когда мы допустим оплошность. Поэтому было решено в состав первых слушателей, помимо офицеров, включить, так сказать, особую группу. Со всех сторон все особое. И школа особая, и группа. Молчу! Я поднял руки вверх, типа все, все, заткнулся. Держу ценные мнения при себе. Решено взять десять человек, воспитанников детских домов. Возраст около твоего. То есть семнадцать-восемнадцать лет. «Чтоб непременно сироты, чтоб ни матери, ни отца, ни детки, ни бабки и никаких следов в биографии наподобие предателей или врагов народа. Сейчас «Секу», — ответил я Клячину и отодвинул кружку в сторону. Что-то пропал аппетит внезапно. В принципе, логика такого решения мне ясна. Если пацан-сирота, вырос в детском доме, то у него, кроме советской власти, никого и нет. Ему советская власть — единственная семья». То есть из такого кандидата можно воспитать человека, преданного до фанатизма. Особенно, если грамотно воспитывать. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, 1930-е годы для внешней разведки оказались, мягко говоря, тяжелыми. Это я в каком-то документальном фильме даже видел. Наткнулся совершенно случайно и ради интереса досмотрел до конца. Ясные дела, детали не вспомню. Но вот что запало в память, так это огромное количество разведчиков, которые в эти годы оказались в очень хреновом положении. Основной проблемой, как говорили в том фильме, стал фактор опасности, исходящий от центра. А как работать, если ты не можешь доверять самому дорогому, что должно быть у разведчика в стране, тому, ради чего ты рискуешь жизнью? Если ты не можешь доверять центру, людям, которые тебя должны прикрывать по всем фронтам, «Идея, да, доверять можно. Власти? Большой вопрос». И вот это недоверие очень сильно сказалось на самом принципе дружеской, товарищеской атмосферы, которая лежала в основе побед советской разведки до этого. Так опять же утверждали создатели фильма. Мол, в прошлом десятилетии ситуация была совсем иной. Внешняя разведка перла вперед, улучшая показатели своей работы». А главное, дохренищи людей жаждали оказывать помощь нашим разведчикам на добровольных началах. Многим даже платить за сотрудничество не надо было. Они шли из за идею. Там в фильме даже упоминался какой-то конкретный тип. То ли Орлов, то ли Соколов. Сейчас точно не вспомню. Птичья какая-то фамилия, но гордая. Точно не Воробьев или Синицын. Он был главой резидентуры советской разведки в дореволюционной Испании. Его вызвали в Москву, кстати, как бы не около года назад. Он сразу понял, сейчас дело закончится плохо. Собрал свои вещички, жену и дочь, которые находились во Франции, и отплыл в Америку. И написал еще письмо, положил его в сейф. Мол, дорогие друзья, да, я покидаю Советский Союз. У меня остаются родственники в СССР. И я обещаю ничего не рассказывать за границей о Советском Союзе. Но вы не трогайте мою мать и моих родственников. Кстати, он свое обещание сдержал. До смерти Сталина и своей матери, находясь в Америке, не сдал ни одного агента. Насколько это было правда, я, конечно, утверждать не берусь, но вот такая история приводилась в пример. И что теперь по факту выходит? То есть руководство страны решило пополнить сильно обедневшие ряды разведчиков и начала готовить кадры. Молодцы, конечно, а вот экспериментальная группа с дядь домовцами, получается, должна стать самой рабочей. Это ведь резиденты, на которых можно положиться железобетонно. Они при должном воспитании станут покруче Штирлица, который под боком у фашистов Родине служил. И дай бы им, Бог, всем счастья, товарищу Сталину, разведчикам, детдомовцам и даже несуществующему Штирлицу. Но я-то, блин, здесь при чем? Лично я такого пердемонокля не планировал и абсолютно ничего подобного не хочу». Мне уже давно не пятнадцать лет. Романтика в жопе не играет. Да и видал я в гробу такую романтику. Вон того же Зорге вспомнить. Предупреждал ведь человек. Настойчиво предупреждал. А его чуть ли не во враги записали. Нет. Спасибо. Сейчас в тех условиях, которые есть и которые скоро будут, разведка – самое последнее место, где бы я хотел оказаться. Мне зачем это вообще надо? Ты чё с лица сбледнул, Алексей? поинтересовался внимательно наблюдавший за мной Николай Николаевич. «Испугался? Не хочешь в школу? Что, мечтал всю жизнь в тишине и покое отсидеться? Выпустился бы из своего дома и на завод? Ну, вообще, конечно, тишина и покой – самое оно. Только не в этой жизни, а в моей настоящей. Там у меня имелась нормальная ванна с горячей водой, а не ведро ледяной воды вместо душа. Там я точно знал, куда лезть не следует и какие проблемы вполне можно решить связями и деньгами». Там у меня было будущее. А здесь? Через три года война. Я не идиот, с башкой у меня все в порядке. Думать, будто есть возможность предотвратить ее, было бы как раз признаком кретинизма. Предупреждать кого-то бессмысленно. Вообще говорить об этом вслух опасно. Да и кому? Сталину? Смешно. Начнем с того, что никто подобную информацию не примет на веру. А меня, скорее всего, вообще расстреляют. «Вот так мог бы ответить Клячину, и это было бы правдой, но...» «Да, Николай Николаевич, испугался», — сказал я, глядя чекисту в глаза. «Боюсь, что не справлюсь с ответственностью, которую товарищ старший майор государственной безопасности возлагает на мои плечи. А ну, как я буду плохо учиться, отчистит меня, выгонит за профнепригодность». Естественно, ответ сильно отличался от настоящих мыслей, роившихся в моей голове. Ну и, конечно, хотелось сказать огромное спасибо этому дебильному Бекетову. У него очень странное понятие помощи. Сначала пацана в детский дом засунул, теперь в школу. Как говорится, с такими друзьями врагов не надо. Как бы намекнуть мужику, чтобы он уже перестал помогать? Боюсь представить, куда эта помощь может завести. Клячин несколько секунд смотрел на меня молча, а потом выдал. «Молодец! Правильно ответил!» «Не боятся только идиоты, но от таких сразу избавляться нужно. Они опасны для себя и окружающих. Раз ты боишься, значит, понимаешь, значит, думаешь. А тебе без этого сейчас вообще никак нельзя. Не знаю, чему тебя будут учить, Алексей, но уверен, ты прав, и действительно будет очень трудно. Но такой шанс выпадает раз в жизни. Окажешься последним дураком, если за него не ухватишься». «Ну да». — сказал я, натянуто улыбаясь. — Не знаю, что еще можно было ответить в этой ситуации. Ты получил шанс не просто так коптить небо, а сделать что-то большое и светлое для своей страны. Помочь государству, которое кормило и поило тебя все эти годы. Снова завелся Клячин. Я смотрел на его воодушевленное лицо и думал. — А что париться-то? чё дергаться, переживать? У меня все равно пока нет других вариантов. И в принципе... Я, наверное, не случайно попал в тело именно этого пацана. Теперь он знает о будущем больше, чем остальные. Может, все не так уж и страшно на самом деле? Посмотрим, что там за школа такая особая. Дальше будет видно». Хлопок ладони по столу выдернул меня из размышлений, в которые я успел погрузиться, пока чекист рассказывал о долге перед Родиной. «Собирайся, Алексей!» Николай Николаевич резко вскочил на ноги. «Машина приехала!» «Не стоит начинать такое важное дело с опоздания».